глава 15. когда мы есть Это был странный вечер наполненный эмоциями и событиями хороший вечер а теперь яна ехала домой в такси и не могла отделаться от мысли, что что то сделала неправильно. хотя сначала все было просто единственный парадокс заключался только в том что в любой момент она была вольна уйти но так и не находилось ни одного повода, чтобы это сделать. Они выгулили совершенно здорового Бобика, а потом снова очутились в квартире. И если Вадим заманил Яну в машину обманом, то дальше уже списать все только на его вину было невозможно. Просто так закрутилось, слово за слово, шаг за шагом, и вот она снова тут. Вадим переоделся в домашнее, и ее сбивал с толку его вид. Яна уже давно заметила, что в деловом костюме Вадим выглядит чуть менее человечным, а в такой простой футболке, как и тогда, в Милане, в нем появлялась неопределяемая на первый взгляд реалистичность. Дескать, вот я, настоящий, именно с такими взлохмаченными волосами и улыбкой во взгляде. Хотя нет, улыбка во взгляде у него появлялась только тогда, когда он сам этого хотел. «Закажем пиццу или приготовим что-нибудь?» Он отвлек Яну от сосредоточенного разглядывания Бобика. «Приготовим?» Она переспросила глупо, но тут же заинтересовалась. «А ты умеешь готовить?» Похоже, он это воспринял как сделанный выбор и потому отправился на кухню. «Да брось, ничего я толком не умею. Так, макароны сварить или картошку пожарить...» Только то, что необходимо для выживания. Яна уже шла за ним. «А я и картошку ни разу не жарила», — призналась она честно. Он повернулся и изобразил удивление. «Вообще?» Яна кивнула, ведь смысла рисоваться не нашла. «Вот это я понимаю, избалованный ребенок. Кому-то достанется просто идеальная жена». Он усмехнулся, но Яна посчитала сарказм неуместным. «Как будто сложно научиться. Просто не было необходимости. А ты, значит, в жены ищешь только идеальную домохозяйку?» «Я вообще себе в жены никого не ищу», — Вадим ответил на автомате, сосредоточившись на исследовании продуктов. «Достал откуда-то из нижнего ящика сковородку. Так что, картошку жарим?» «Можно еще салат какой-нибудь зафигачить, если огурцы остались». Яна не спорила. «Даже может и помочь, раз ему вздумалось разыгрывать из себя повара-любителя. Уж с нарезкой овощей она как-нибудь справится». Выяснилось, что огурцами ее баловать не собираются, пока она не почистит картошку. «Ну что ж, врагу не сдается наш гордый варяг, а Яна перед трудностями не тушуется». Однако ж минут через десять Вадим отобрал у нее картошку, заявив «Нам после твоей работы жарить нечего будет. Я сам закончу, а ты иди поищи в холодильнике что-нибудь для салата». Его насмешку она близко к сердцу принимать не собиралась. Не всем суждено расти в бедной семье с отцом-алкоголиком. Некоторые вынуждены пробиваться с домработницей, которая к своей плите никого не подпускает но пол огурца спустя этот зануда опять нашел к чему придраться. «Хотя бы немного потоньше режь». Яна выбрала самый увесистый из кусочков и кинула в него, чтобы продемонстрировать свой ответ. Ломтик ударился о плечо Вадима и плюхнулся на пол. «Да, он даже глазом не моргнул. Кажется, после того, как ты научишься жарить картошку, будешь учиться мыть полы». Яна же, наблюдая, как он терпеливо поднимает с пола кусочек и выкидывает в ведро, вдруг решила, что она тут не для того, чтобы отношения выяснять, поэтому сменила тему на более мирную. «А почему у тебя дом работницы ужин не готовит?» «Если честно, то я не выношу посторонних дома, особенно когда возвращаюсь уставшим». Она улыбнулась. «А меня притащил» только для того, чтобы самому огурцы не резать. А если серьезно, то я почти и не ужинаю дома. Гораздо проще заехать после работы куда-нибудь перекусить. Яна уже управилась с огурцом, поэтому перешла на помидоры. С ними договориться было посложнее, но и эти красные мерзавцы от ее ножа не укроются. Тогда почему мы не заехали куда-нибудь перекусить, а жарим картошку? потому что если бы я хоть где-то остановился, то ты бы сразу начала думать, и в этом случае тут бы уже не оказалось». Она столкнулась взглядом со смеющимися глазами. «То есть я тут, потому что не успела подумать?» «Конечно». Он дорезал картошку и вытер руки полотенцем. «Да перестань ты уже, умоляю. Мы держимся на расстоянии только благодаря твоим ненужным думам. «Чего ты добиваешься, Вадим?» Она даже о помидорке позабыла. Вместо ответа он только усмехнулся и сделал вид, что кроме бутылки с растительным маслом его ничто не занимает. «Затащить меня в постель, а потом потерять интерес?» «Давай проверим». Он повернул голову к ней в полоборота, но хитрую улыбку разглядеть позволил. «Ну уж нет». «Нет, так нет. Оставайся сегодня на ночь у меня». «Что?» — Яна даже рассмеялась от неуместности озвученного предложения. Теперь он смотрел на нее, оставив шипящую сковороду позади. «Я предложил тебе переночевать сегодня тут. Ничего не будет, обещаю. И режь помидоры побыстрее, а то мы до салата не доживем. Вместо этого Яна вообще отложила нож. «Зачем ты просишь меня остаться, если ничего не будет?» Ее на самом деле занимал этот вопрос. Он легко пожал плечами. «Чтобы ты привыкала ко мне. Чем больше времени мы проводим вместе, тем ближе становимся. Разве ты этого не заметила?» Еще как заметила. Потому-то и старалась держаться подальше. Всегда, когда они оказывались где-нибудь наедине, атмосфера становилась странной, давящей, и тем самым порождала ненормальные разговоры, такие, как этот. «Вадим, я обещаю подумать над возможностями при условии, если ты признаешься, что влюбился». Он мог бы и соврать. Яна даже хотела, чтобы он соврал, и после этого посчитать себя победительницей. И лишь потом она решит, что со своим призом будет делать. «Яна, я обещаю подумать над возможностями при том же условии». Иногда у нее появлялось ощущение, что они играют во что-то очень похожее. Нет-нет, она ему определенно нравится, а иначе вряд ли бы он стал так напрягаться. Он одновременно и напирает, и оставляет полную свободу действий. И ведь мог бы подойти сейчас, обнять, притянуть к себе, но не делает даже шага. Это настолько очевидно, что у Яны появилось желание спровоцировать этот шаг, проверить. Что сильнее, его влечение, о котором он уже упоминал, или самоконтроль? Пока с явным перевесом побеждает второе, но только первое свидетельствовало бы о ее сокрушительной победе. Но она остановила внутренний порыв. Если речь идет о страсти, то та непременно заявит о себе. Запах жареной картошечки сводил с ума, но на вкус подгоревшая дребедень несколько разочаровывала. Яна не спешила критиковать, тем самым показав своему извечному обидчику положительный пример. Он же не стал озвучивать выводы о салате. При этом оба понимали причину затянувшегося за ужином молчания, и оттого стало только смешно. Ничто так не сближает людей, как совместное уничтожение совместно испорченного ужина. «И после Яна могла бы уйти» но каким-то образом оказалась перед телевизором, держа на коленях тазик с самодельным попкорном. Точно так же, слово за слово и шаг за шагом, она перемещалась из одной непонятной точки в другую. И началось с того, что в голове ее мелькнула мысль о крышке на кастрюле с попкорном, но была проигнорирована, а Вадим на что-то отвлекся. Зато когда со стороны плиты стало щелкать и стрелять, они синхронно спрятались за стол, Надо закрыть, смеялся Вадим, но сам почему-то к взрывоопасному объекту не спешил. Быстрее Я не пришлось проявить отвагу и броситься с крышкой на кастрюлю. Большая часть попкорна была спасена и даже съедобна. Остальное же пришлось собирать веником. И после такого нервного перенапряжения Яна просто не могла не оказаться перед телевизором с тазиком попкорна. Что будем смотреть? Она поинтересовалась, когда Вадим плюхнулся рядом. Ну, «Ужастик какой-то скачал». «Ужастик? И почему я не удивлена?» «Я его скачал уже после твоего прихода, когда увидел, как ты картошку чистишь. Решил, что мне нужна психологическая разрядка после такого трэша». Яна решила, что порядок в этом доме они все равно уже нарушили, поэтому беды не будет, если швырнуть ему в лицо небольшой горсточкой попкорна. Но он почему-то разозлился, отобрал у нее тазик и отодвинулся. И не давал зачерпнуть, пока она не убрала за собой все. Его чистоплюство было вызывающе ненормальным. Как он с таким характером умудрился дожить до своих преклонных лет, не вызвав ни в ком желания стереть его с лица земли? Хорошо еще что Бобик не линяет, а то бы тоже уже научился сам пылесосить. Пёсик же, счастливый от компании, бегал по комнате туда-сюда и подтявкивал сам с собой. Фильм оказался неплохим, но попкорн заканчивался быстрее, чем жертвы у маньяка. «Так что, ты останешься сегодня?» Вадим выбрал один из тех скучных моментов, Когда детектив рассуждал о смысле бытия вместо того, чтобы искать убийцу. Нет, конечно, что за глупость. Яна не отрывала взгляда от экрана, чтобы не пропустить начало очередного кровавого месива. Ты девственница? А вот это ее уже отвлекло. Она уставилась на Вадима так, будто он ей ни с того ни с сего под затыльник отвесил. Нет. «Но тебе-то до этого какое дело?» «Мне? Никакого?» Он улыбался, немного наклонив голову. «Просто думаю, почему ты вдруг влюбилась после одного поцелуя?» Яна, мягко говоря, обомлела от такой наглости. Да и поцелуй был уже не один. Но Вадим не может помнить о первом, в этой же самой квартире. Она тогда пришла сюда совсем с другой целью — и совсем с другим настроением, которое сейчас, целую череду непонятных случайностей спустя, уже почти полностью выветрилось из головы. И напрасно. Яна отставила тазик и решила, что пора и честь знать, но остановилась на фразе. «Ой-ё, неужели она с перерезанной ногой сбежать сможет?» «Да уж». На таких моментах просмотры фильмов не бросают. Очередная случайность, заставившая ее еще ненадолго остаться тут. А потом был звонок, который моментально все изменил. Да, кто это? Вадим отошел в спальню, но его ответы были слышны. Понял, просто скиньте расчетный счет и сумму, с утра переведу. Можете набросить и себе за хлопоты. Нет, я уже сказал. «Нет». Потом он подошел и сел на свое прежнее место. «Кто звонил?» — поинтересовалась Яна. Он будто не услышал. Через несколько минут встал, и Яна, успев уловить резкое изменение его настроения, повернулась и наблюдала, как он наливает себе коньяк и залпом выпивает. «Будешь?» Он будто только что вспомнил о ней. «Или нет? Лучше поехали в клуб». «В клуб?» — предложение прозвучало уж слишком неожиданно. «Завтра же с утра на работу!» И у нее создалось ощущение, что он снова не расслышал или глубоко задумался. Опять налил коньяк, но теперь пристально рассматривал янтарную жидкость. «Вадим!» — позвала она, приближаясь. «Яна!» — ответил он вдруг ненормально бодрым тоном и показал язык. Похожие переклички у них начались в Милане, но совсем не так. «Что-то случилось?» Он посмотрел на нее зло, прищурился. «С чего ты взяла? Все отлично». «В общем, или поехали веселиться, или, уматывая отсюда, надоело сидеть». Яна только усмехнулась. «Даже если деловой звонок был неприятным», Это не дает ему права с ней так разговаривать. Она-то думала, что он сдерживает страсть, а оказалось, что все, что он сдерживал, — раздражение. Молча направилась в прихожую и схватила куртку. «Это Ян. услышала уже за спиной. «Ты не обижайся, я просто устал». Но когда она обернулась, он продолжал пялиться в свой стакан. Яна ушла, а такси вызвала только на улице. И уже позже, сидя в теплом салоне, вдруг поняла, что сделала что-то неправильно. Это был хороший вечер. Ей не показалось, а потом случилось нечто такое, что сделало вечер плохим. И это не имело к ней никакого отношения, но уехать не выяснив, она теперь просто не могла. «Пожалуйста, поворачивайте обратно», — попросила она водителя и тут же набрала домашний номер, чтобы предупредить, что вернется или очень поздно, или останется у Вадима. Папа хохотнул, но разрешил ей эту вольность. Через 15 минут бесполезного насилия над звонком подлай Бобика она уже решила, что Вадим за время ее отсутствия собрался и уехал в клуб, как и хотел. Но, наконец-то, замок щелкнул, И тогда она убедилась, что интуиция не подвела. С хозяином квартиры что-то было не так. Он не был пьян или зол, он просто был совсем другим. Похожее состояние она уже видела, когда Вадим узнал о рождении сына. Совсем иначе, кроме звенящего напряжения, но и его достаточно. «Я решила принять твое приглашение, если не возражаешь», — заявила с порога Яна. «Не сегодня, пожалуйста». «Вадим, что случилось?» Он устало улыбнулся. «Если честно, то ничего страшного не случилось. Я даже не понимаю, что на меня нашло. Наверное, переработал в последнее время. Мне еще и тридцати нет, а уже изношен как старик. Я буду нравиться тебе седым». «Вадим, что случилось?» Она не стала обращать внимания на его попытки отшутиться, а взяла за руку и уверенно посмотрела в глаза. «Да говорю же. Ничего особенного». Он снова начал злиться. Она кивнула, потянула его в зал, не позволила направиться к коньяку, выключила телевизор. «Ты и правда устал, кто бы спорил. Пойдем спать тогда. Я тоже устала». Яна и не думала о том, чтобы напоминать ему об обещании не приставать. В тот момент даже и мысли не возникло, что ему придёт это в голову ничего страшного не произойдет если она снова как и в первый день их знакомства проведет одетой ночь на его кровати он удивился ее поступку попытался шутить но потом сдался и просто откинулся на подушку отвернулся яна привыкла ложиться чуть позже поэтому не могла сразу уснуть она просто лежала на спине и рассматривала темноту вверху мой отец умер и больше ничего. Да и смысла задавать вопросы сейчас не было. Яна не удивилась. Она как будто ожидала услышать именно это. Она просто перекатилась на бок и обняла его сзади, надеясь, что хоть такая поддержка облегчит его внутреннюю тяжесть. Умер человек, которого он всю жизнь искренне ненавидел. Умер тот, кто сделал его таким, каков он есть сейчас. Ушла последняя связь с его детством и матерью. И в таких сложных чувствах ненависть не бывает одинокой. Вадиму очень тяжело именно потому. В душе сейчас полный разброс. Не будь ненависти, он бы заплакал. Не будь любви, спокойно бы уснул. На похороны Вадим все же отправился, потому что поддался совсем идиотской Яниной гипотезе о том, что якобы лучше попрощаться, чем не попрощаться. На самом деле их прощание произошло давным-давно, когда Вадим выбрался из ада и отмежевался от этого конкретного человека. На кладбище собралось всего несколько людей, что было неудивительно. Отец умер в больнице от цирроза печени, одиноким, в чем сын его видел самую логичную закономерность. Разошлись все тоже быстро. Но Вадим все стоял и стоял, глядя на памятник с такой знакомой фотографией он ни о чем не думал просто продолжал так стоять часами и только потом гораздо позже уже в своей машине ощутил как замерз это ничего пройдет а пока ему нужен только отдых вадим выделил себе выходные оставив лизу за главную в первый день он пил а вечером пил еще больше с пришедшими и молчаливыми друзьями во второй спал а на третий как будто даже стало немного легче. Настолько, что он откопал в каких-то закромах старую фотографию со свадьбы родителей. Поставил ее на тумбу. Пусть видит, как он справляется со всем, что уже было и со всем, что еще будет. В пятницу он все же отправился в ночной клуб в поисках разового приключения. И уже затащив на всё согласную жертву мужской туалет, вдруг передумал. Ему показалось, что откуда-то из кабинки непременно должна высунуться любопытная мордашка Яны, ведь для той привычно слежка. Она просто обязана за ним следить, чтобы мир не рухнул. Девица успела оставить на его шее смачный засос, а потом была отшита и оставлена в одиночестве. Найдет красавица, кому еще нужен минет, такая не пропадет. Яна проиграла. Она поняла это со всей отчетливостью, когда держала в руках телефон. Если она позвонит, чтобы поинтересоваться его самочувствием, Вадим разозлится. Он не выносит жалости. И именно поэтому никогда не говорил о матери, а теперь не будет говорить и об отце. Поэтому она не звонила, но до боли в груди хотела, чтобы он сам позвонил ей, Попросить приехать или просто равнодушно поинтересоваться делами — неважно. Ей было жизненно необходимо, чтобы он позвонил. Но телефон продолжал молчать. И именно на этой мысли она и признала свое поражение. Можно влюбиться, можно восхищаться чьей-то внешностью или характером, можно хотеть поцелуев или ласк. все это с Яной уже случалось. А можно вот так просто... Хотеть, чтобы конкретный человек в сложный период нуждался в тебе не меньше, чем ты в нем. И такое с ней было впервые. Слишком сложно, чтобы описать банальными ревность или страсть. Слишком запутанно, чтобы проанализировать и сделать вывод. И только тут она поняла, о чем раньше говорил Вадим: Вот это самое и возникает так глубоко, что перестает иметь отношение к недостаткам, достоинствам, хорошим или плохим поступкам. Оно просто есть, и никаким анализом его не вытравить. А он все не возвращался в ее жизнь, чтобы хоть как-то смягчить это жуткое существование порознь. После похорона он взял еще три дня для отдыха. Так скоро и практика закончится, не позволив начаться чему-то более важному. И в одно утро он пришел в Нефертити. Просто пришел, как ни в чем не бывало, такой же серьёзный и уверенный в себе. Тут же разогнал всех встречающих по отделам, улыбнулся далеко стоявшей Яне искренне и широко, а потом потащил Елизавету Николаевну в свой кабинет. Яна не смогла бы сформулировать, чего конкретно ждала, но сейчас ей хотелось разрыдаться от разочарования. Но потом ей все же удалось найти предлог, чтобы попасть к нему. Вадим тут же встал, подошел к ней, но предоставил право первого слова. А у Яны за истекшие без него дни накопился такой шквал мыслей, что их невозможно было озвучить. Поэтому она начала с самого нелепого. «Ты как?» Все знают, что такие вопросы всегда звучат глупо, и все равно их задают за неимением других. «Хорошо, а ты как?» Наверное, он просто пощадил ее самолюбие и поэтому не побоялся выглядеть таким же глупым. А Яну в этот момент волной затопили и мысли, и наконец-то реализованное желание услышать его голос и замершая от сладкого счастья душа, поэтому она и не смогла сдержаться, потянулась и обняла. Неплохо было бы и меня ввести в курс дела, заметил он, но прижал ее к себе. «Ян, что происходит?» И этот запах уже до дрожи ассоциировался у Яны с чем-то настоящим, с тем, что невозможно заменить ни на какой другой. И когда она только успела привыкнуть, она не знала, как отшутиться и не могла придумать ничего, что сейчас прозвучало бы нормально. Только зажмурила глаза на пару секунд, а потом открыла. Заметила на шее у Вадима что-то красное и, не думая, отодвинула ворот, Ого, какой свежий засос! Ее будто ледяной водой окатило, и поэтому мысли сразу пришли в полный порядок. Она отодвинулась и улыбнулась, пытаясь не скривиться от отвращения. Вадим посмотрел в потолок, а потом на нее и произнес совершенно спокойно: "И что, если ревнуешь, скажи об этом? Если считаешь, что я тебе что-то должен, скажи об этом." Он ровным счетом ничего не был ей должен, и уж тем более не обязан был оправдывать какие-то внутренние ее ожидания. Яна, усилием удерживая улыбку на лице, молча пошла к двери. «Ян, послушай». Но ей больше ничего не хотелось слышать и даже смотреть на него. Она тихо прикрыла за собой дверь и поплелась подальше от человека, на котором по собственной глупости сконцентрировала свои мысли. В отделе экономразвития она не могла не заметить, каким встревоженным и внимательным взглядом провожает ее Денис. Я не даже захотелось подойти к его столу и позвать сходить куда-нибудь вечером. Так смотрят только когда влюблены, в этом нет сомнения. Но это было бы нечестно. Нельзя лечить собственную боль, причиняя боль другим просто окунуться в чужие чувства, забыться, ощутить себя нужной, но сложно после этого оставаться хорошим человеком. По какому принципу природа выбирает цель для гормонального всплеска, называемого влюбленностью? Почему не оставляет выбора? Если бы это можно было контролировать, то Денис был бы обречён на взаимность и счастье, а в сторону Вадима никто и никогда бы не посмотрел. Этот день не мог бы стать еще хуже, Но в любой самой плохой ситуации скрыто потайное дно, так что падать можно до бесконечности. Дома дверь ей открыла Светлана.